Во все времена и во всех странах мудрость считалась вершиной человеческих достижений. Ещё в античном мире эта неуловимая идея играла видную роль в философских и религиозных сочинениях. Греческое слово философия означает любовь к мудрости. За несколько столетий до расцвета античной греческой культуры религиозные традиции Индии и Китая, индуизм, буддизм и даосизм уделяли особое внимание понятию мудрости, подчёркивая её связь с эмоциональным равновесием. До сих пор мы не перестаём спрашивать: "Что такое мудрость?" Я бы ещё добавил, каким образом она проявляется у поздних цветов Несмотря на преклонение человечества перед мудростью, это качество стало предметом практических исследований только около 40 лет назад. В 1970-е годы аспирантка, гериатр и нейропсихолог из Оринды, Калифорния, Вивиан Клейтон приступила к изучению античной и современной литературы, чтобы дать определение мудрости и выразить её количественно. В результате она пришла к заключению, что мудрость это осмысленное, рассудительное поведение, особенно в социальном контексте. Позднее Клейтон уточнила определение, включив в него поведение, порождённое знанием и внушённое проницательностью и состраданием. Её первые работы положили основу последующего изучения мудрости. В 1980-х годах другие психологи тоже взяли на вооружение это понятие и его применение в жизни. Предполагалось, что мы обретаем мудрость благодаря жизненному опыту по мере взросления. В это время немецкий психолог Пауль Бальтус вместе со своей коллегой Урсулой Штаудингер начали исследование под названием Berlin Wisdom Project, чтобы впервые в истории попытаться установить неуловимую природу мудрости. Штаудингер, которая сегодня занимает пост директора центра исследований старения имени Роберта Батлера при Колумбийском университете, говорила, что этот проект родился из интереса к мудрости как идеальной кульминации человеческого развития. Учёные назвали это качество экспертной системой знаний о фундаментальных средствах достижения целей в жизни. Собранная до сегодняшнего дня коллекция научных знаний о мудрости согласуется с тем, что говорила мне в 2018 году Джули Свит, бизнес-лидер и генеральный директор Sancho North America. Крупные руководители знают, как управлять неопределённостью. Мне кажется, это великолепное определение мудрости. Результаты интенсивных исследований свидетельствуют о том, что мудрость не врождённое качество, и мы не можем приобрести его за несколько лет. Она не приходит вместе с превосходными оценками за SAT и дипломом элитного университета. К большой досаде современного общества, её нельзя купить за восьмизначную сумму или миллион последователей в Instagram. Нет, Мудрость прорастает из сложного переплетения личных характеристик и опыта, по мере того, как мы продираемся через тернии жизни. Это качество приходит после многих лет взлётов и падений. Она накапливается в течение жизни, в которой снова и снова встречаются препятствия. Мудрость сплавляет наши знания, опыт и интуицию. Как говорил мне писатель Дэниел Браун, мудрость это способность видеть многослойность жизни, которую сложно разглядеть в молодом возрасте. Она крепнет, а не ослабевает с возрастом и опытом. Хотя у нас может ухудшаться чистая когнитивная способность, Штаудингер утверждает, что умение рассуждать и познавать, основанные на знаниях и опыте, не ослабевают. Возможно, это идеальное определение. Мудрость способность рассуждать и познавать, основанная на знаниях и опыте. Исследования этой черты, которые проводились в последние годы, позволили обнаружить, что люди среднего возраста более сведущие во многих видах социального взаимодействия. Так они лучше, чем молодые, распознают истинные намерения других и смягчают свои эмоции. Пик наступает между 40 и 50 годами, а потом сохраняется на высоком уровне до конца жизни. Подобная, основанная на опыте компетентность несёт в себе множество преимуществ. Например, человек принимает оптимальные решения, обращает больше внимания на хорошее, чем на плохое, приобретает хладнокровие и способность быстрее и точнее распознавать закономерности. Очевидно, что чем больше информации мы храним в своем мозге, тем легче находим закономерности. В противоположность распространенному представлению о старении и креативности, многие люди пожилого возраста различают их быстрее, определяют, что важно, а что второстепенно, и приходят к логическому выводу. Нейробиолог-классник Элханон Голдберг считает, что когнитивный шаблон развивается в мозге взрослых на основании распознавания закономерностей и формирует основу для мудрого поведения и принятия лучших решений. В своей книге Парадокс мудрости Голдберг писал о том, что по мере старения он всё лучше разбирался в своего рода мысленной магии. Иногда что-то весьма загадочное происходит в моём разуме, чего не случалось в прошлом, говорит он. Часто, когда я сталкивался с тем, что со стороны казалось сложной проблемой, зубодробительные умственные вычисления оказывались лишними, ненужными, словно по волшебству. Решение приходило без усилий, без напряжения, само собой. Казалось, я получил способность мгновенного, почти несправедливо лёгкого озарения. Может быть, это и есть вселенное качество, мудрость? Психолог Томас Хесс Из университета Северной Каролины провёл ряд исследований социальной компетентности. На основании того, как мы интерпретируем события в мире общества, создаётся впечатление, что социальная компетентность достигает пика в среднем возрасте. В этот период мы намного лучше, чем молодые люди, судим о характере другого человека и расшифровываем знаки в общественной жизни. человеческий мозг на протяжении многих лет строит связи и постепенно становится экспертом в распознавании даже сложных закономерностей и получении соответствующих выводов. Свойство мозга Распознавать закономерности просто ошеломляет, писал нейробиолог из Масачусетского технологического института Джон Габриэль. Особенно в среднем возрасте, когда мы немного ослабеваем, но получаем огромное преимущество. Оно состоит в способности видеть связи между вещами. Мы всю жизнь собираем и сохраняем информацию. Это, а не смутные воспоминания, отчасти служит причиной, по которой иногда нужно больше времени, чтобы вспомнить какие-то факты. Нам просто есть что помнить. Мозг человека старшего возраста хранит гораздо больше информации, чем молодого, поэтому извлечение конкретного факта естественно усложняется. Кроме того, качество информации в старшем возрасте отличается. Молодые люди превосходят пожилых в тестах на скорость мышления. Однако, как показали результаты одного исследования, пожилые обладают особой чувствительностью к тонким различиям. Если мы говорим о когнитивном превосходстве ранних цветов, которых так превозносит культура вундеркиндов, то следует задать справедливый вопрос: откуда происходит преимущество позднего цветения? Учёные обнаружили, что специфическая межнейронная сеть мудрости развивается в течение многих лет жизни, опыта и переживаний. Делип Джест, директор Института исследований старения имени Сама и Розы Штайн при медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего, потратил десятилетия на изучение когнитивного старения и развития мудрости. Он предполагает, что префронтальная кора головного мозга может входить в состав сети, объединяющей области мозга, ответственные за мудрость. Чтобы понять мудрость и её возможные неврологические основы, Джаст и его коллеги сначала провели обширный обзор существующей литературы по теме и разобрали определения этого качества. Потом они собрали мнения экспертов относительно списка мудрых качеств. По итогам этой работы учёные определили шесть компонентов мудрости, в том числе прагматические знания о жизни, способность управлять эмоциями, просоциальное поведение, которое невозможно без сострадания, альтруизма и эмпатии, а также понимание сильных и слабых сторон другого человека. Далее команда Джеста обратилась к исследованиям мозга методами визуализации, генетики, нейрохимии и нейропатологии, чтобы выделить индивидуальные компоненты мудрости. Доказательства оказались потрясающе интересными. На основании исследований мозга методами визуализации мы предположили существование межнейронной сети мудрости, писал Джест. Эта сеть объединяет различные части префронтальной коры, которая управляет высшими функциями, стриатума и амигдалы, часть сети вознаграждения. Мудрость, считает Джест, возникает в результате баланса активности этих областей мозга. В каком-то смысле мудрость это равновесие. Если вы склонны чрезмерно учитывать интересы общества, если вы всё отдаёте людям, то не сможете выжить. Но, конечно же, если вы вообще ничего не отдаёте, то весь биологический вид не выживет. Нужно соблюдать равновесие. Почему мудрость развивается с годами? Старение связано с изменением активности мозга. Рассмотрим явление, которое называется сокращением межполушарной асимметрии у пожилых людей. Английская аббревиатура Harold. Половина префронтальной коры, менее активная в молодости, становится более активной по мере взросления. В свою очередь, это ведёт к увеличению активности префронтальной коры в целом. Люди старшего возраста используют оба полушария мозга. Это явление называется билатерализацией для тех заданий, выполнение которых у молодых задействует только одно. Высокая производительность у взрослых связана как раз с билатерализацией. Кроме того, в среднем возрасте зоны активности смещаются с затылочных долей, ответственных за обработку сенсорной информации, на префронтальную кору, контролирующую такие высшие функции мозга, как оценка возможностей, управление эмоциями и постановка целей. Учёные называют такое смещение интеграцией мозга. Один из самых активных исследователей мудрости, нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Джордж Бардзокис, Полагают, что интеграция мозга, а также её следствия рассудительность, компетентность и мудрость, приходят к нам естественным образом с возрастом. Хотя более важным считается серое вещество, составляющее основу когнитивных межнейронных сетей, может быть истинное преимущество даёт нам белое вещество, связывающее сети воедино. Многие учёные, в их число входит Бардзокис, считают, что масса белого вещества позволяет нам формировать такие сложные навыки, как речь. Белое вещество состоит из триллионов нервных волокон и покрывающего их жироподобного вещества миелина. Оно подобно изоляции электрических проводов и повышает эффективность межнейронных связей. По мнению Бардзокиса, количество миелина увеличивается с возрастом. Ученый просканировал мозг 70 человек от 19 до 76 лет и обнаружил, что в двух областях мозга, лобных и височных долях, количество миелина сильно увеличивается в среднем возрасте. Барт Зокис пришел к выводу, что хорошая изоляция нервных волокон дает мозгу расширенный диапазон частот. Лично мне сейчас 50 лет, и я с удивлением обнаружил, что смотрю на многие вещи гораздо шире. Мне легче охватить всю ситуацию в целом. Это пугающе масштабное, просто ошеломляющее созревание мозга в среднем возрасте. Это мудрость. Мы давно подозревали, что возраст, развитие нервной системы и мудрость взаимосвязаны, но только теперь наука подтвердила эти подозрения. Именно по этой причине компании по прокату автомобилей неохотно обслуживают клиентов моложе 25. Именно поэтому Конституция США гласит, что кандидату в президенты должно быть не менее 35 лет. Даже 200 лет назад отцы-основатели понимали, что такое зрелый и мудрый мозг. Наконец последний штрих в исследованиях поздних цветов. Мудрость не имеет никакого отношения к раннему цветению, которое общество так приветствует в последнее время. Моника Ардльт Специалист из Флоридского университета предположила, что созревание личных качеств на пороге совершеннолетия оказывает положительное влияние на степень мудрости человека в старшем возрасте. Ардалт провела долгосрочное исследование и обнаружила, что её предположение ошибочно. Раннее созревание или раннее цветение никак не коррелирует с зрелостью и мудростью у взрослого человека. оказывается мудрость нельзя завещать её можно только обрести